«Камушек в пакетике». Пропажу Нонна заметила лишь вечером. Не из-за рассеянности, а просто закрутилась с делами. Из издательского отдела напомнили, что сроки сдачи статей в университетский сборник прошли еще на той неделе, и она кинулась доделывать работу. Не хотелось попасть в плохиши. На ночь глядя, взъерошенная от напряга, который сама себе устроила, Она решила для успокоения дочитать, наконец, новый и абсолютно бредовый опус самого модного нынче писателя. Некоторые даже утверждали, что он — наше новое все. И от души повеселившись уснуть, как вдруг заметила, что любимый посторонний Камю лежит не на обычном месте. И поза у него какая-то странная, торчком, уже зная, что увидит, вернее, Не увидит. Нонна взяла книгу в руки. Так и есть. Забравшись на кровать, она легла и стала думать. Зашедшая через час Вика застала ее в этом положении, и, решив, что хозяйка снова устроила себе релакс, собралась вернуться к себе. Машинный впрыск. Был у тебя сегодня? Остановил ее странно хриплый голос Богимской. Да? Когда он пришел? Минут за пять до нашего ухода. Он остался ждать в квартире? Простите, но Нонна Викентьевна, так вышла. Случайно. Не смогла отказать. На улице дождь целый день. Ловко весь промок. Но ведь он ушел, не дождавшись, так? Да. С ним бывает. Он вообще странный немного. Нонна усмехнулась. Странный? Да нет. Он-то как раз не странный. Это ты, странная моя девочка. Совершенно не вписываешься в ментальность современной молодежи. Кто только воспитал тебя такой порядочной и наивной? Хотя, кажется, я знаю. Позвони ему. «Зачем?» Богемская села на кровати. «Просто набери номер». Начиная нервничать, Вика достала из кармана телефон. «Выключен». Богемская перекинула себя в кресло, Мы должны его найти. Зачем, Нонна Викентьевна, что случилось? Нонна вытянула из шкафа джинсы футболку и стала одеваться. Вика тактично отвернулась. Где он живет, знаешь? Нет, но, кажется, он работает в ресторане официантом. В каком? Точно не знаю, но на Невском. А еще говорили, что детдомовские, хваткие и ушлые. Он мог вынести пол квартиры, она и не заметила бы. «Надо будет, кстати, проверить, не пропало ли что-нибудь еще». «Что стоишь?» — повернулась Нонна к растерянной Вике. «Собирайся». «А куда мы едем?» «В ресторан. Куда же еще?» «Но я... Я не знаю название». Не двигаясь с места, произнесла Вика. Она чувствовала, что случилось нечто ужасное. И связано оно с Климовым, но не понимала, как именно. «Нонна Викентьевна, объясните толком». Мы должны найти твоего приятеля раньше, чем другие люди. «Да какие другие?» — сорвалась на крик Вика. «Что он сделал?» Богемская собиралась закричать в ответ, но сделала глубокий вдох и спокойно сказала. «Продолжай ему звонить. ради всего святого одевайся». Конечно, идея найти Климова была из разряда поисков иголки в стоге сена но только не для Викиной хозяйки. Она въезжала в заведение с видом английской королевы и требовала предъявить официанта Климова. Ей подчинялись беспрекословно. Вика только диву давалась. Почему Богемская производит на всех такое впечатление? Работая в медицинском учреждении, она не раз наблюдала, как люди реагируют на инвалидов. Сочувствие, да, бывает, но чаще. Равнодушие. Сострадают больше мужчинам, особенно молодым, к пожилым, тем более женщинам. Отношения почти всегда, если не снисходительно жалостливые, то откровенно безучастные. Чем она их берет? Разве что властным и непререкаемым тоном. Служащие в ресторанах, наверное, просто привыкли подчиняться состоятельным клиентам, а богемская, они это чувствуют, не привыкла копейки считать. Решив, что так и есть, Вика разозлилась на хозяйку еще больше. Что она затеяла? Почему ничего не объясняет? Снова выставляет ее идиоткой и хоть бы хны? Сиделка для нее ничуть не лучше ресторанных работников. Упрямая Богемская все же своего добилась. В одном из ресторанов у московского вокзала им сообщили, что Климов у них работает. Но сегодня на смену не вышел и не сообщил, По какой причине? Адрес, холодно произнесла богимская и ей тут же сообщили, где тот снимает комнату. Что и требовалось доказать! резюмировала Нонна Викентьевна, оказавшись на улице. На этой фразе Викино терпение лопнула, словно шарику пятачка. Прекратите, наконец, Нонна Викентьевна! Или вы мне говорите, что случилось, или я ухожу от вас навсегда! Напугала ежа голой жопой. Отмахнулась богемская и ловко засунула себя на водительское сиденье своего пижо. «Садись и пристегнись, а то хуже будет». Вика так и не успела спросить, почему хуже. Автомобиль рванул с места и помчался по уже ночному Питеру. Господи, ну что за человек это богемская? Вовка жил в старом замшелом доме на улице Передовиков. «Далеко забрался твой дружок», — изрекла Богемская, всматриваясь в окна. «Давайте я к нему схожу», — предложила Вика, совершенно не представляя, что, собственно, должна сказать Климову. «Типа, признавайся, что ты натворил?» «Отличный план», — буркнула Нонна. «Лучше достань валенки». Вика уже знала, что валенками Богемская называла свои протезы и молча полезла в багажник. Треснуть бы этими протезами противную тетку по башке, сразу перестала бы над ней издеваться. Что вы ему скажете, если он дома? Тем не менее, сделала она еще одну попытку. «Здрасте, ваша тетя». «Вовка видел вас, помните?» «Он меня не запомнил». «И потом, он видел инвалида-колясочника, а не фрау-мадам». «Ну и сколько вас ждать?» «Если через пять минут не приду...» «Включай зажигание и вали отсюда!» «Что? Шучу! Жди, пока не вернусь!» И добавила непонятное. «Главное, чтобы я пришла первой. Уверена, что справитесь?» «Таких, как твой Ваван, я в детстве убивала на месте. Из рогатки. Что за бред?» «Это не бред, это классика. Ильфа и Петрова надо читать, деточка!» С этими словами Богимская вылезла из машины, и слегка подпрыгивающая из-за протезов походкой двинулась к подъезду. Вика осталась сидеть в машине. Квартира Климова находилась на втором этаже. «Окна во двор, один выход», — сообразила Нонна и решительно надавила на кнопку звонка. Через несколько секунд внутри кто-то завозился, поглядел в глазок. Нонна сделала постное лицо, и дверь открылась. «Молодой человек!» Не дав Климову раскрыть рот, начала на повышенных тонах богемская. «Вы что вы творяете? Вы меня залили! Что у вас там? Всемирный потоп? Вы кто?» Растерялся Ваван, натягивая футболку. «Конь в пальто! Я снизу соседка, неужели не ясно?» «А где протекает?» — все еще плохо соображаю, — уточнил Климов. «У меня в ванной, а у вас не знаю где. Идите ищите!» Климов послушно потрусил в ванную в конце коридора, видимо, рядом с кухней. Войдя следом, Нонна пошарила глазами и подняла с пола полуметровый тяжелый металлический рожок для обуви. «Для этого слизняка сойдет», — подумала она, отправляясь следом, и обратив внимание, что ванная комната снаружи запирается на обычную щеколду и еще советского разлива. «В ванной?» Климов начал крутить кран и почему-то смотреть на потолок. «Под ванной смотри», — скомандовала Богимская. Растерянный Вован встал на колени, нагнулся. И вот тут Нонна изо всех сил ткнула его рожком в задницу. От неожиданности Климов ударился головой а чугунная днище ванны и взвыв повалился на пол. Не теряя времени, Нонна выскочила, задвинув щеколду, и стала ждать. Через несколько секунд послышались площадная брань и бешеные удары. «Старая деревяшка — это тебе не китайская фанерка. Главное, чтобы замок выдержал», — подумала Нонна, налегая на дверь снаружи. Наконец Климов выдохся. «Поговорим?» — предложила Богемская, когда он затих. «Чего тебе надо, лохудра старая?» «Вчера ты унес из дома на одну вещь. «Скажи, где она? Я заберу и уйду». Не ожидавший подобного поворота Климов Шарашин молчал, но он ждала. «Так это ты, что ли, хозяйка Виноградовой?» — наконец выдавил он. «Я. Так что? Где камень?» «Не знаю я никакого камня, дура старая! Ничего я не брал!» Снова бешеные удары в дверь и мат». «Послушай, Владимир, ты просто не понимаешь. Я спасти тебя хочу. Этот камень может быть очень опасен». «Да иди ты знаешь куда». «Если попытаешься его продать, а иначе зачем он тебе нужен?» «К тебе придут очень нехорошие люди». «Ага, зомби-апокалипсиса. Не меличу старая идиотка». «Скажи только, он у тебя или уже нет?» «Ничего я тебе не скажу». Ты уже отнес его куда-то. Да или нет, или будешь сидеть тут вечно? Я еще стулом снаружи подопру, не откроешь? Вода у тебя будет, а еды нет. Да и вытяжка в ванной давно не работает. Замечал? Все стены в черной плесени. Задохнешься или умрешь с голоду. Разве этот камень стоит твоей жизни? Еще несколько минут Климов ругался, изгаляясь на все лады, но почувствовав, что в крошечном помещении в самом деле становится душно, наконец сломался. «Нету у меня камня». «Загнал», — признался он. «Кому?» «Мужику одному». «Говори точнее». «Да иди ты, старая!» «Говорю же, речь о твоей жизни». «Что за мужик?» «В ломбарде работает, на Заневском проспекте который». «Он хозяин ломбарда?» «Нет, наемный. К нам в ресторан приходил, типа знакомый нашего администратора». «Почему он?» «Да слышал пару раз разговор, что он принимает вещи без квитанции». «И что он тебе сказал? Что возьмет на реализацию? У него вроде есть знакомый ювелир, который обрабатывает алмазы». «Вот паршивец. Все понял. И что за камень? И что с ним делать?» С тобой все ясно, Климов. Не спрашиваю, сколько он тебе дал, но советую побыстрее потратить эти деньги на то, чтобы убраться из города как можно дальше. Хотя я поняла, что ты как раз собирался. На работу не вышел, значит, валить намылился. Это хорошо. Это может стать твоим спасением. Только ни в коем случае не отправляйся туда, где жил раньше. Особенно в Кострому. Там они тебя в два счета найдут. «Кто найдет?» «Это не важно, Вова. Теперь тебе надо думать только о том, как спасти свою шкуру». «Да тебе-то что за дело? Ты чего хлопочешь?» «Глупый ты мальчик, Володя Климов. Я сейчас уйду. Тебя выпустит кто-нибудь из соседей. И вот еще что. Ты, наверное, уже понял, что на Кирочную тебе лучше не соваться. Иначе...» «Да что мне там делать?» — Удали в телефоне контакты Вики и заблокируй ее. Понял? — Да. — Если все сделаешь правильно, в полицию сообщать о краже не буду. Но она направилась к выходу, но уже на пороге крикнула. — Поторопись, Климов! Дверь соседней квартиры ей открыл мальчишка лет десяти. Через пять минут войдешь вон в ту квартиру и выпустишь из ванной хозяина. — Хорошо? Вы что, играете? — усмехнулся малец. — Угадал. — Тогда можно не через пять, а через пятнадцать. Пусть этот придурок проиграет. — Идет! — кивнула Нонна, спускаясь по лестнице. На Вике уже не было лица, но не даже жалко ее стало. Бедная девочка не понимает, что происходит, хотя держится неплохо. Дожидается, когда ей все объяснят и терпит. Но как ей все рассказать? Еще надо придумать. «Представляешь? Четыре раза старый меня назвал! Четыре раза!» Усаживаясь в пижо, возмутилась она и, мельком взглянув на Вику, объявила. «Едем домой. Через магазин». В магазине они купили много всякой еды, словно впрок запасались, подумала Вика. «И бутылку дорогого вина. Надо выпить», заявила Богимская, и, увидев, что Вика покосилась на бутылку, возмутилась. Ты же совершеннолетняя. Или в детдоме подростки пивом не балуются? Так то пивом. Надо же расти. Вот еще. Сопротивляешься? Ну и ладно, останешься без вкусного. Дома Нонна усадила ее на стул, села напротив и устроила. Форменный допрос. Что она знает о Климове? Каким он был в детдоме? Как они встретились? Где? Как часто приходил к ней? О чем расспрашивал? что рассказывала себе. Вика, как могла, отвечала, но злилась все больше и больше. Всю дорогу она пыталась добиться от богемской информации, но безрезультатно. И вот теперь снова оказалась в положении бесправного раба. Наконец богемская выдохлась и замолчала. Вика сидела, тупо глядя в окно, и ничего уже не спрашивала. Пауза затянулась, и Вика, разумеется, сдалась первой. «Наверное, это я во всем виновата». «Ага», — отозвалась богемская ленивая и вдруг сказала. «Виктория значит победа, а ты побеждать, кажется, не научилась». «И не научусь. Я вообще ни разу не Виктория, понятно? Я даже не знаю, кто дал мне такое неправильное имя». Она собиралась сказать что-то еще, но вдруг услышала. «Я...» Это я назвала тебя Викторией.